Никто не возразил. Однако это не обязательно хорошо. Айнс – абсолютный правитель Назарика. Даже если он назовет белое-черным, никто не возразит. Возможно, молчание – знак согласия. Однако это не значит, что он действует всегда обязательно верно. Стоит создать отдел аудита, он будет подсчитывать вклад каждого индивида в Назарик и давать подходящую награду. Но тогда придется столкнуться с проблемой, примером которой чуть ранее стал Себастьян. Все НИП Назарико поклялись в предности Айнзо и считают служение без компенсации естественным. Им будет трудно определить, какой стимул подходит лучше всего, и в конечном итоге решение все равно будет за Айнзом. Любая организация должна принимать четкий общий курс действий. Я же возложил все трудности на Альбеда, И теперь это начинает напоминать о себе. Обычный человек уже не справился бы. <смех> Кажется, полученный в обществе опыт вообще бесполезен. Возникшие проблемы пришлось в конце концов решать Айнзу. Или вернее Содзуки Сатору. Да и выбирать награды тоже ему. Лучше обдумать все это в своей постели. Которая почему-то так хорошо пахнет. Теперь я поясню будущий курс Назарика. Демиург, подойди. Самый умный в Назарике пошёл к трону и остановился напротив Альбеды. Смотрительница стражи этажей, Альбеда, и умнейший Назарика Демиург, я приказываю объяснить всем, что ждёт нас в будущем. Наши изначальные планы уже наполовину выполнены. Настало время всем услышать о дороге, которая пойдёт Назарик. Если у кого-то из присутствующих есть иное мнение, поднимите руку. Я дам разрешение высказаться. Самая важная цель — сохранить Назарик. Нет, в худшем случае, даже если придётся его бросить, Айнс останется доволен, пока созданные старыми товарищами НИП живы. Вторая из важнейших целей — распространить по всему миру имя Айнс-Оалгуун. В надежде, что хоть кто-то из старых товарищей попал в этот мир, и они смогут воссоединиться. Однако шансы этого очень малы. Далее нужно усилить Назарик. Эта цель, наверное, важнее предыдущей. Придя в этот мир, Айнс и вправду почувствовал, что Великий Склеп никогда не падёт, и что Айнсу Алгуун – сильнейшая организация в мире. Однако пока существует враг, что пытался взять под контроль разум Шалти, становиться слишком заметным опасно. Когда сталкиваешься с неизвестным количеством предметов мирового класса, В особенности высока вероятность того, что в это вовлечена неизвестная гильдия. Вот почему сейчас следует увеличить общую силу. После того, как Назарик поглотил людоящеров, Айнс продолжил создавать нежить, увеличивая тем самым военный потенциал, однако этого мало. Четвертая цель – создать эффективную разведывательную сеть. Но после последних событий у нее понижен приоритет. Поразмыслив о порядке срочности четырёх целей, Айнс выстроил их таким образом. Однако, как обычный человек, на большее он не способен, и неизвестно, есть ли тут какие-нибудь изъяны. Вот почему Айнс хотел одолжить мыслительную силу у очень умных Альбедо и Демиурга. Когда дело касается обычных вещей, лучше положиться на них. Тогда ему не придётся выходить на сцену и краснеть перед всеми. Однако такое мышление неправильно. Как господин, как Айнс в которого верят Нип, эта сцена нужна, чтобы показать, он и вправду высшее существо. Поистине мудрец, поведение которого никто не решится предсказать. Говорите громко, чтобы все слышали. Собравшиеся в зале элита, выбранная стражами их этажей. Для них важно понять наши будущие планы. Надеюсь, все будут внимательно слушать. Точно. Это отчаянная мера, которую придумал Айнс. Полномасштабная версия «Сделаю вид, что понимаю, но раз другие не понимают, Демиург должен всё объяснить». Айнсу, как раньше, просто нужно принять знающий вид и ждать объяснения. Демиург, объясни нынешнее положение дел тем, кому ничего не известно. Убедись, что тебя легко понять. Сначала расскажи о том... Что мы предпримем против королевства? «Вас понял». Ответив, дьявол повернулся к собравшимся и начал объяснять. Этого Айнса ждал. У такого умного Демиурга должна быть причина, чтобы события развивались именно так. Однако после некоторых размышлений Айнсу начало казаться, что они делают много ненужного. «Прежде всего, с помощью Мара, Неирониста и Кёвко...» Я успешно уменьшил могущество власть имущих. Теперь мы можем начать медленно вливаться в их ряды, пока королевство не попадет под полный контроль. А? Вырвалось у Айнза. Почему мы должны захватывать королевство? Похоже, объяснение пошло немного не туда, куда предполагал Айнз после услышанного в прошлый раз. Разве мы не хотели просто обеспечить стабильный доход, чтобы было легче получить информацию? Пока Владыка думал... Демиург замолчал и повернулся к нему лицом. Снова поблагодарив неживое тело за то, что оно не может потеть, Айнс посмотрел на него. «Что-то не так, Демиург?» «Нет, просто у меня появилось чувство, словно вы хотите что-то сказать». «Правда? Должно быть, ты ошибся. Давай послушаем, зачем нам брать под контроль королевство?» да. Думаю, никто из собравшихся не настолько глуп, чтобы не знать. При захвате королевства мы приблизимся к истинному желанию владыки Айнза – мировом господстве. Айнз быстро оглядел лица всех присутствующих. Похоже, об этом знали все, кроме самого Айнза. В мировом господстве? каком еще господстве? Почему все так обернулось? Само собой, он не спросил вслух. Чтобы побыстрее все осмыслить, Айнс вновь попытался напрячь столько умственных сил, сколько возможно. Не могу поверить, как все до такого дошло. Изначально они должны были тихо действовать из тени, не наживая много врагов, поднимать славу Айнса у Алгууна, а потом воссоединиться со старыми товарищами. Простое осуществление этих милых маленьких желаний. А теперь все оказалось так сложно. «Почему, черт возьми, мировое господство?» Хотя Айнзу поистине хотелось опровергнуть это заявление, ему не хватало смелости. У Нипы слуг на лице так и было написано «Не нужно и спрашивать», словно все уже давно согласились с тем, что это конечная цель владыки. Вдруг показалось, как мимо трона, на котором сидел Айнз, пронесся одинокий порыв ветра. «Айнз Олгуун!» Абсолютный правитель великого склепа Назарика. У него нет изъянов. Кто знает, что случится, если воздвигнутый с такими усилиями образ сам Айнс и разрушит. Станет жалким идолом бездинного поклонника, за которым не гоняются папарацци и который не продал ни одного альбома. Судьба Айнса будет, вероятно, еще хуже. Он уже представил все это в голове. Слишком много вложено в план, чтобы сейчас останавливаться. Однако после скорпулезных размышлений, мировое господство уже не казалось таким плохим. Всё будет не так просто, как в играх, и для обычного человека, Айнза, путь господства над миром казался невозможным. Однако это, вероятно, лучший способ заработать славу. Вернее, дурную славу. Но как отреагируют старые товарищи, если узнают? Если такое время придет, я честно признаю, что не могу нормально управлять Назариком и извинюсь. А еще есть этот неизвестный враг, зачаровавший Шалти. Я всегда могу оправдаться, и меня простят. Да? Найдя в себе решимость, он повернулся к Демиургу и сказал. О, так ты запомнил? Конечно. Демиург никогда не забудет слова владыки. Правда? Это был разговор в то время, да? Верно. В то время? Верно. А, то время. Я доволен, Демиург. Спасибо вам огромное. Однако мирового господства трудно достигнуть. Согласен. В таком случае, как думаешь, как нам лучше действовать? Аэнзу захотелось себя поздравить, что он сумел проговорить всё это ровным голосом. «Достигнутая станет отправной точкой наших будущих планов. У меня есть предложение». Мне кажется, что пришло время на Зарику выйти на мировую арену. Если продолжим в том же духе, то будет всё труднее и труднее. А те, кто взял под контроль Шалти, так и останутся в тени. Я с тобой согласен. Это ведь не может быть правдой. Айнс думал, что оставаться в тени безопасней. Как Демиург пришёл к такому решению? Я тоже так считаю, владыка Айнс. Явя в себя миру, мы получим больше возможностей. «Например, мы сможем проводить переговоры и вести дела. Нам больше не придется искать информацию в потемках. Вот что я думаю». Выслушав мнение Альбеда, Айн смог в душе наконец принять это и ответил. «Понятно. По сравнению с нынешним положением дел, участие в более масштабной, открытой операции и вправду выглядит гораздо привлекательней. Управляя королевством из-за кулис, Назарик не будет выделяться». «Однако мне не нравится мысль делать нас частью другой страны». Демиург покачал головой. «Конечно, этого не будет. Я тоже этого не желаю, Альбедо. Да и из полученных докладов ясно, что нынешнее королевство непривлекательно. но ну, может, кроме одной особы. То же самое с другими государствами. Я думаю, что становиться частью страны глупо». «И что ты предлагаешь?» «Если станем частью страны, то будем ограничены в своих действиях. И если на шалки напала какая-то организация, то мы, вероятно, утратим инициативу. Так я считаю. Владыка Айнс». Посмотрев на Айнза, Демиург предложил. «Думаю, следует образовать независимую нацию под названием «Великий склеп Назарика».